Чайдаев Петр Яковлевич, 1794-1856, писатель-философ, Чаев Николай Александрович, 1824-1914, романист и драматург, Чайковский Модест Ильич, 1850-1916, драматург, критик, переводчик, брат и биограф Петра Ильича Чайковского, Чайковский Петр Ильич, 1840-1893, Чайнинг Уильям Эллири, 1780-1842, американский писатель-проповедник. Чемберлен Джозеф, 1836-1914, английский политический деятель. С 1895-го министр колонии, инициатор англо войны. Чернов Дмитрий Духобор, Чернышов Александр Иванович, 1785-1857, в 1827-1852, военный министр. Чернышевский Николай Гаврилович, 1828-1889, Черняев Михаил Григорьевич, 1828-1898, генерал с 1876, командующий сербской армией. Чертков Александр Дмитриевич, 1789-1858. Чертков Владимир Владимирович, 1889-1964. Чертков Владимир Григорьевич, 1854-1936. Друг и единомышленник Толстого, издатель его сочинения. Черткова Анна Константиновна, рожденная Дитерихс, 1859-1927. Жена Владимира Григорьевича Черткова, сотрудница издательства «Посредник». Черткова Елизавета Ивановна, рожденная Чернышова-Кругликова, 1832-1922. Мать Владимира Григорьевича Черткова. Чехов Антон Павлович, 1860-1904. Чехович Мария Александровна, родилась 1859-я, кушерка, подруга Хирьякова. Чешихин Витринский Василь Чиевграфович. Настоящая фамилия Чешихин. 1866-1923. Историк русской литературы, критик и публицист. Чингисхан около 1155-1227. Чистяков Матвей Николаевич. 1854-1920. Управляющий хутором Владимира Григорьевича Черкова. Близкий друг Эртеля. Чичерин Борис Николаевич, 1828-1904, историк, публицист и общественный деятель. Чулков Николай Алексеевич, 1823-1890, тульский помещик.